Глава третья. Полковник Сергей Борисович Тарасов был на удивление молод для своего звания. К тому же он оказался давним корешем Паука. Полковник расхаживал по аудитории перед картой полётов, теребя указку. Значит, Орлэм». «Начало испытаний назначено на завтра. Вылет в 11.00, к 10.00, всем быть на месте. Перейдем к плану полетов. Основная цель завтрашних вылетов – проверка летных качеств стрибогов во всех режимах. Руководить полетами буду лично я. Ученые будут наблюдать и подключаться только в случае внештатной ситуации». «Ну, слава богу», – выдохнул Денис. «А я уж думал, что эта Мегера так и будет представлена к нам». «Кто?» — то, не понял полковник. «Марина Зверева», — подсказал Антон. «Марина отличный специалист», — полковник сделал паузу. «Не без недостатков, конечно». Летчики рассмеялись. «Все, посмеялись и хватит», — полковник резко оборвал смех. «Итак, план полетов». Полковник подошел к карте и обвел указкой широкий полукруг. «Для режима «С» отведен коридор в 500 километров северо-западнее Итурупа». Указка опустилась ниже. Для режима «П» коридор в 150 км от мыса «Орла» на северо-восток. Мыс «Орла» – кодовое обозначение нашей базы. Указка переместилась и замерла на острове Шикотан. Для режима «В» закрытый полигон острова Шикотан. Общее плановое время испытаний – полтора часа. Связь будет обеспечена шифрованным каналом через стационарный спутник, специально запущенный для этой цели. «Резервный канал связи – стандартный, использовать только в случае выхода из строя основного. Пелинг на мыс Орла. Ваши позывные на время проведения полётов. Геннадий, Паук...» Паук вскинул голову и показал полковнику два пальца Виктории. «Продолжим». Полковник чуть заметно улыбнулся. «Денис, Стриж-1, Антон, Стриж-2». «Вооружение на машинах будет отсутствовать, бронирование тоже». «В случае появления воздушных сил потенциального противника, ваша задача как можно быстрее вернуться на базу. В случае чего третья эскадрилья будет на подхвате. Планы картополетов для каждого режима занесены в бортовые компьютеры каждой машины. Проблем быть не должно. Вы занимались на тренажёрах достаточно времени, чтобы полностью освоиться с техникой полётов и боя». «Так кто тренажёры?» – протянул Денис. «А хоть осмотреться перед вылетом можно будет? Почувствовать машину хоть дадите, наконец?» «Всё завтра», – отрезал полковник. «Завтра к берегу должно подойти судно радиоэлектронной разведки. Его основная задача – глушить вероятного противника. До этого момента доступ к машинам открыт только для обслуживающего персонала и учёных. Вопросы?» «Есть». Паук поднялся с места и подошёл к карте полётов. «Резервный аэродром...» «На острове Кунашир», – полковник ткнул указкой. «Там есть всё необходимое для экстренной посадки. В случае чего садитесь на воду, в море будут дежурить корабли». «Лётное построение?» – спросил Паук. «Паук по центру. Строение на центрального. Справа стриж-1, слева стриж-2, по ширине коридора». «Ясно». Паук сел на место. «Ещё вопросы есть?» – полковник строго оглядел лётчиков. «Максимальная скорость в режиме «С»,» – спросил Антон. «Средняя. В режим гиперскорости не переходить. В сверхскоростной режим – переходить по команде или при появлении сил вероятного противника». «Японцев, что ли?» – не выдержал Денис. «Вероятного противника», – сухо повторил полковник. «С Японией у нас нет войны». «Пока», – заметил Антон. «Пока», – выдержав паузу, кивнул полковник. «Спасибо за честность, Сергей». Паук встал. «Если вопросов к лётчикам нет...» «Нет. Отдыхайте». «У меня есть вопрос», – Денис помрачнил. «Почему самолёты не будут оснащены бронированием, если возможно появление японцев?» «Потому что у нас нет войны с Японией», – полковник помолчал. «И потому что так решили учёные». «Марина», – зло произнёс Денис. «Не знаю кто». При бронировании теряются некоторые ходовые качества и скорость, а смысл завтрашних полетов именно это. А случить что, нас будут расстреливать, как цыплят? В комнате повисло молчание. Ну ты загнул, попытался нарушить тишину паук. Стрибоги не похожи на цыплят. А я не похож на камикадзе, взвился Денис. Это может у японцев так принято, а не у нас. У нас похлеще бывает. Чуть слышно пришептал полковник, но все услышали. «Больше нет вопросов?» «Нет». Антон и Денис встали и направились к выходу. «Идите», махнул рукой паук, «я догоню, встретимся в офицерском клубе». Денис и Антон успели сыграть пару партий на русском бильярде, а паука всё не было. Наконец, им пришлось уступить игровые места двум летчикам и усесться за угловой столик. Офицерский клуб базы «Мыс Орла» был обставлен очень и очень неплохо. Было заметно, что досугу летного состава здесь уделяют внимание. Была ли в этом личная заслуга полковника Тарасова, или это просто база была образцово-показательной, неважно. Важным было то, что здесь было неплохо. Клуб был оборудован тремя столами для русского бильярда, импровизированной барной стойкой и десятком деревянных столов со стульями. Имелся хороший музыкальный центр и большой плазменный телевизор, по которому транслировался какой-то музыкальный канал. За барной стойкой скучал молодой лейтенантик, наверное, завклубом. Витрина барной стойки предлагала только легкое пиво и безалкогольные напитки. Денис понимал, что, служив он на базе побольше, то вполне мог рассчитывать получить здесь грамм 100 хорошего коньяка. Но прибывшим сюда лишь вчера на такую щедрость рассчитывать не приходилось. Да и перед завтрашними полетами это было бы излишним. Зал был наполовину полон, в воздухе висел сизый сигаретный дым, на них косо поглядывали с нескрываемым интересом, но подходить не решались. Ребята под грифом «секретно» явно вызывали опасения у местной публики. Денис подошел к барной стойке и взял два безалкогольных пива. Попытался поговорить с лейтенантом. «Здорово!» «Привет!» Лейтенант сосредоточенно разливал пиво по кружкам. «Я Денис. Прилетел вчера». «Артем!» – буркнул разливальщик. «Ясно. Разрешите идти?» Артем опасливо посмотрел на Дениса. За порогом клуба звания теряли свою силу. Денис был старше по званию, и Артём, видимо, не знал, как отреагировать, и просто пожал плечами. «Зажатые они какие-то», – удивился Денис, вернувшись за столик с пивом. «А ты думал», – усмехнулся Антон. «Из-за нас, скорее всего, всю базу на уши поставили. Всё секретно, никому ничего не понятно. То ли испытание, то ли проверка из штаба». Ты вот по базе не ходил, а сегодня прошёлся. И что? Не понял Денис. А то, что у них тут всё надраено и начищено. А ещё они каждый день совершают боевые вылеты на патрулирование. Война под боком, пусть пока и нейтральная. А тут мы как снег на голову. Каждый думает о своём. Кто-то думает, что вот из-за нас он вчера драил плац. Кто-то всю жизнь мечтал ходить в испытателях. А сам сидит на распоследней базе на Дальнем Востоке. А кто-то вообще связывает наше появление с началом прямого объявления войны японцам? Да? Денис был ошломлён. Вот тебе и да. Антон отхлебнул из кружки. Кстати, Вон паук идёт. Паук шёл между столиков, широко улыбаясь и здороваясь с некоторыми лётчиками в сопровождении высокого молодого офицера с нашивками капитана военно-морской авиации. "Здорово, орлы!" крикнул Паук, подходя к столику. "Знакомьтесь, «Дмитрий, мой хороший друг и командир третьей эскадрильи. Той самый, что будет нас прикрывать завтра». Антон и Денис представились и пожали руки. «Можно просто, Дима?» – офицер сел за столик. «Что-то как-то тускло у нас», – заметил паук, оглядев столик и пиво на нём. «Дим, организуешь?» «Ну, no проблем». Дима махнул рукой лейтенантику за барной стойкой и сделал несколько знаков. Через минуту за столиком появилась бутылка армянского коньяка, рюмки и блюдца с лимоном. «Чем богато, развел руками Дима. «Живем, брат!» – паук хлопнул его по плечу и принялся открывать бутылку. «Я пить не буду», – отрезал Денис. «Не хватало еще напиваться перед полетом». «Я тоже», – поддержал Антон. «Это кто тут бунтует?» – возмутился паук. «Сто грамм за знакомство». «Ну ладно, вам по 50, молодые ещё. А мы с Димкой по 100 тяпнем, как в старые добрые». «А ты всё такой же», – засмеялся Дима. «Не меняешься совсем». «Я просто никуда не спешу», – парировал паук, разливая коньяк по рюмкам. «Ну, за тех, кто в небе». Выпили. Коньяк приятно обжёг гортань и растёкся ароматным живым теплом. Денис подумал, что зря они отказывались. Немного релакса не помешает. «Значит, вы будете прикрывать нас завтра?» – спросил Денис. «Буду», – кивнул Дима. «Только давай на «ты». Мы сейчас вроде не на службе». «Опасность со стороны японцев реальна?» – спросил Антон. «А чёрт их знает», – ответил Дима. «Но кружились они сегодня над зоной разгрузки, будь здоров. Три раза отгонять приходилось». «Чего разгружали-то?» «Секретно!» – развёл руками Денис. Паук следил за разговором, раскуривая сигареты. «Секретно, так секретно!» – сразу согласился Дима. «Что у вас там, я не знаю, да только слухи разные ходят уже давно!» «Например!» – оживился Антон. «Например про то, что в создании машин, которые вы завтра будете испытывать, замешаны внеземные технологии!» «Чего?» – поперхнулся пивом Антон. «Вот-вот», – подтвердил Паук. «А ещё есть подозрение, что у японцев тоже есть аналогичный проект». «Мы вместе начинали работать над ним», – добавил Дима. «Лет пять назад это ещё не было так секретно. Наши делали двигатели с каким-то гиперзвуковым ускорителем, что ли, не помню. А японцы электронику под это дело». «Ты думаешь, что нас хотят столкнуть лбами?» – хмуро спросил Антон. «Не знаю». Дима тоже достал сигарету. «Но японцы оживились. К ним пришёл транспорт со стороны США. Наши тоже покружились». И их тоже отгоняли», – усмехнулся Денис. «Отгоняли», – подтвердил Дима. «Но кое-что всё же отснять удалось. Правда, всё отснятое сразу ушло в разведку». «Понятное дело», – протянул Денис. «Так зачем мы здесь?» – спросил Антон. «Только ли ради испытаний?» За столом повисла неловкая пауза. «Есть мнение», — понизил голос Дима, «что активная фаза войны может начаться здесь. В этом случае наземную операцию примет на себя Китай». «У них народу поболе», — встрял паук. «А воздух обеспечим мы», — продолжил Дима. «У нас птички шустрее», — снова встрял паук. «А если у японцев есть что-то новенькое», – снова продолжил Дима, – «то тут вы очень пригодитесь». «Клин клином», – развёл руками паук. «Впрочем, это всего лишь слова. Всё может быть совсем не так». «Зачем тогда вы нам это рассказываете?» – спросил Антон. «Чтобы вы были готовы», – ответил паук. «Чтобы мы были готовы ко всему». «Но есть и хорошие новости», – перевёл разговор на другую тему Дима. «Какие же?» хмуро поинтересовался Денис. «Японцы согласятся подписать капитуляцию, как только увидят нас». «Нет», – широко улыбнулся Дима. «К нам послезавтра приезжает с концертом сама Анастасия Заболоцкая». «Кто?» – не понял Денис. «Я тоже не понял», – признался Антон. Дима удивленно посмотрел на них. «Да они не в курсе местного колорита», – рассмеялся паук. «Настю называют голуби мира». Это певица – восходящая звезда Дальнего Востока. Её вроде в Москву приглашают на конкурс какой-то. Вот она и даёт прощальное турне». «А почему здесь?» – спросил Денис. «Ну, она и раньше на военных базах выступать любила», – широко улыбнулся Дима. «Не то», – усмехнулся паук. «Скорее всего, это просто-напросто маскировка». «Не понял», – вскинул брови Антон. «Наводка для японской и остальных разведок», – пояснил Паук. «Типа в Багдаде всё спокойно. И туруб к войне не готовится. На нём даже концерты дают. Отвод глаз, ничего сложного». «Да ну», – не поверил Денис, – «она же гражданская». «На войне гражданских нет», – отрезал Паук. «Да и не в курсе она, скорее всего. Думает, что это мы её песни слушать жаждем». «Поёт хорошо», – отметил Дима. «А про маскировку...» «Это ты загнул, я думаю». Паук сделал неопределённый жест, мол, думайте сами, а я своё мнение сказал. «Не знаю, не слышал», Денис замолчал. «Опа, как кого черти принесли». Все оглянулись. По направлению к ним через весь зал клуба шла Марина в сопровождении одного из обслуги стрибогов. «Шифруемся», шутливо прошептал Паук. «Дима, прячь коньяк, хуже будет». «А это кто?» – Дима вертел головой, не понимая, что происходит. «Это наш кошмар», – хмыкнул Денис. «Ну, сейчас начнётся». Марина подошла к их столу и нависла над ними, словно школьная учительница, застукавшая своих учеников за игрой в карты во время её урока. «Вы что себе позволяете?» – вспыхнула она. «Майор, что здесь происходит?» «Да ничего», – спокойно отозвался паук. «Отдыхаем?» «Вы что...» «Пили?» – взвелась Марина. «И это перед архиважными испытательными полётами?» «Да успокойтесь вы!» – паук был сама любезность. «Присаживайтесь. Друга вашего угостим!» «Да вы хоть понимаете?» Казалось, что она задыхалась от ярости. Окружающие наблюдали с интересом. «Да вы хоть знаете, сколько сил потрачено на эти машины? Какова их стоимость? Что будет, если ваша ошибка приведёт к катастрофе?» «Знаете что?» – вдруг встрял в разговор Денис. «Если вы так за них бережетесь, почему бы вам самой не попробовать? Вы же знаете все управление, все нюансы, ведь так?» «Но я не летчик». Такая постановка вещей оказалась для Марины неожиданной. «Вот именно», – кивнул Денис. «Летчик – душа машины. Без него машина мертва, это всего лишь кусок металла. Дорогой, но абсолютно бесполезный кусок металла». «К чему вы это говорите?» Марина стушевалась. «К тому, — продолжил Денис, — машину можно заменить и починить, а человека нет. Мы не машины. Мы не роботы, понимаете? Вы относитесь к нам как к части механизма, а мы не механизмы, мы живые люди, которых сажают в железные коробки. Мы вдыхаем в эти машины жизнь, а вы даже не соизволите поставить на них бронирование. И это несмотря на то, что испытания будут проводиться в прифронтовой полосе. Почему так?» «Так нужно», – холодно сказала Марина. «Отсутствие брони входит в план испытаний на первом этапе. Завтра жду вас без опозданий». Марина резко развернулась и быстрыми шагами направилась к выходу. Сотрудник обслуги вяло поплелся за ней, так и не сказав ни единого слова. «Лихо ты её, только и сумел выдавить паук». «Клёво», – согласился Антон. «Только теперь она тебя живьем съест». «Это стало просто!» – отмахнулся Денис. «Чувствуешь себя незнамо кем. Шестеренкой какой-то. Винтиком в часовом механизме». «Особенно, если это часовой механизм бомбы», – вдруг добавил Дима. Никто не нашел, что на это ответить. И вдруг в зале раздались аплодисменты. Денис удивленно оглянулся. Из-за столиков смотрели на него. Летчики аплодировали, с некоторых столов неслось «Браво!» Подошел Артем и поставил перед ним еще один бокал пива, на этот раз явно не безалкогольного. За счет заведения Артем улыбнулся. Похоже, Денису удалось стать здесь своим.